Глава двадцать вторая. Я смотрел на гору, которая надвигалась на меня, и почувствовал, как картизол выплеснулся в кровь, а следом за ним пришла и способность. Сумоист только собирался сделать шаг, а я уже просчитал десятки вариантов развития событий. В одном варианте он прижимает меня своим пузом к двери и сдавливает шею. Я задыхаюсь, а он кричит в лицо, затем передавливает чуть сильнее мой кадык, и тот хрустит. В другом варианте я говорю, что все не так, а он кричит, что я лжец, накидывается, бьет по голове, и я благополучно теряю сознание. В следующем... Я пытаюсь его успокоить и все объяснить, но гнев уже кипит в его крови. Он набрасывается на меня, ломая челюсть. Итак, еще тридцать вариантов, но тридцать первый мне понравился. Там обходилось без драки. Этим способом воспользовался для решения конфликта. Да у меня уже есть девушка. Зачем мне твоя садзуки? Обратился я к нему. Пошли в квартиру, сам с ней поговоришь. Довольно, открывай! зарычал сумоист. Но вот в глазах уже промелькнула тень сомнения. Это уже прогресс. Я впустил гору внутрь и он увидел Садзуки, а Садзуки увидела ее, взвизгнула, попятившись назад. Стой на месте! рыкнул сумоист. Сейчас я твоему любовнику хребет ломать буду. Борец кинулся на меня, но я отпрыгнул в сторону. Моя рука нащупала графин с водой, который я оставил в прихожей. Резким движением выплеснул все его содержимое в лицо сумоиста. «Пу-у-у-у!» Он не ожидал такого. Остановился, вытер лицо, а затем тут же остыл. Растерянно посмотрел по сторонам. Вот теперь можно и поговорить. «Очнись, приятель, я не с ней. Как можно миролюбивее обратился я к сумоисту. Она испугалась и пришла ко мне. «Говори, это правда?» — выдохнул сумоист, вытирая остатки воды с шеи. «Да, правда, Яширо-кун!» — затороторила Суцуки и принялась врать. «Ко мне ломились в дверь мужчины, все в татуировках. Помнишь, ты говорил, что задолжал Якудза? Может, они и были?» «И что они говорили?» — нахмурился сумоист. «Не разобрала», — продолжала врать, даже не моргнув глазом, но ругались громко. «Как же они достали!» — выдохнул борец, окончательно остывая и задумавшись. «Почему я не вмешался и не сказал правду? Не хотел подставлять под удар своего друга. Зачем ему такие проблемы? Если этот Йоширо выяснит, что Ютаро уже переспал с его женой, горе точно не миновать». поломает моего худосочного друга пополам и здрасте не скажет. Сумоист наконец вышел из задумчивого состояния и пробормотал вслух: хотели на мою жену надавить значит? Я не твоя жена, ёшыракун. Резко ответил осатсуки. Формально ещё моя, также резко ответил сумоист. Так что молкни. Ещё разборок мне тут семейных не хватало. Я решил сместить акценты на Якудза. Тем более было интересно, кто на него наехал, хотя я догадывался. А что за клан? Все-таки спросил я. Кто айебун? Клан Кабаяши. Кумагаи Хисао. Этот по перек гор лужа стоит. Горько признался сумоист. Задолжал им денег в свое время, а теперь расхлебываю. Опасные люди. Могу прямо сейчас все уладить. Как бы между делом ответил я. И это было правдой. «Что?» — изумленно вскинул брови сумоист. «Ха-ха-ха! Это якудза, парень! Одно лишнее слово, и тебе уже пальцы режут или кидают на корм рыбам! Жить надоело!» Я улыбнулся и позвонил Кумагай. Давненько мы с ним не общались. «Да, слушаю, Хэнзэ-сан!» Голос Ибуна вновь был недовольным. Я для него был словно внешний раздражитель. Да ее кай с ним, пусть терпит. Нечего было на меня покушаться. Он теперь мне по гроб жизни должен. И пока Кумагая не начал мстить, почему бы не воспользоваться своим влиянием на него? Доброго вечера, Кумагая Сан, ответил я. В ответ на это сумоист удивленно вытянул лицо и даже слегка побледнел. Один человек задолжал вам денег, Кумагаи Сан. Продолжил я, отходя немного в сторону. Зовут ее Широ, работает секретирийте в ночном клубе. Ну да, есть такой Ханзусан, ответил Кумагай. Вам тоже задолжал. Я бы предложил свою помощь, но там все непросто. Он нам должен крупную сумму. О каком долге идет речь, Кумагаи Сан? Понтесировался я у Аябуна. — Шестьсот двадцать тысяч йен, — ответил глава клана Кабояши. — И это не считая процентов. Их почти столько же. — Он не должен мне. Наоборот, хотел бы поручиться за него. Предлагаю проценты убрать. — Да это же бред, Ханзо-сан, — услышал я в трубке. — При условии, что он вернет в удобное для вас время, — напористо ответил я. Кумагай тяжко вздохнул. — Только птиц. Что вы просите Ханзасан? Процедил он. Только поэтому. Тогда эти шестьсот двадцать тысяч, пусть возвращает через неделю. Скажите ему это сами, Кумагаи Сан. Передам ему трубку. Сказал я и вернулся в комнату, где сумоист застыл в тишине. Он угрюмо молчал, посматривая искоса на Сатсуки. Тебе хотят что-то сказать? Протянул я трубку борцу, включая на громкую связь. Специально так сделал, чтобы Кумагай еще какую-нибудь сумму не придумал или задание. «Яширо, ты на связи?» — услышал я, доносившиеся из трубки резкие слова Аябуна. «Да, Кумагай-сан, я на связи», — ответил сумоист. «В общем, проценты я снимаю», — продолжил Кумагай. «Ну а чтобы весь долг вернул не позже недели?» «Я не соберу такие деньги за неделю, Кумагай-сан». Можно хотя бы по частям, пробормотал сумоист. Я что тебе банк, чтобы рассрочку давать? Неделя, рявкнул Кумагай. Не позже шестьсот двадцать тысяч. Сумоист помрачнел и трубка задрожала у него в руке. Знаешь, что мы со злостными должниками делаем? Зловеще ответил Кумагай. Лучше тебе не знать. Дай ко мне трубку, попросил я сумоиста и протянул руку. Сумоист протянул телефон. Ен, не отключаясь от громкой связи, спросил главу клана: "Кумагаясан, у вас карта привязана к телефону?" "Да, привязана." Настороженно ответила Ёбун. "Серьезно, Ханзасан? Вы хотите погасить долг этого человека?" Я провел несколько манипуляций на экране смартфона. Уже опогасил. Радостно ответил я ему. "Точно!" В шоке воскликнул Кумагай. "Пришли деньги!" Тогда вопрос с Йоширо улажен. «Благодарю, что откликнулись», — сказал я на прощанье, и Аябун забросил звонок. Сумаист какое-то время переваривал случившееся, затем изумленно посмотрел на меня. «Блин, дружище, как же ты меня выручил!» Судя по взгляду, он до сих пор не мог поверить, что долго больше нет. Затем он кивнул. «Меня зовут Асияма Йоширо». Ханзакана, кивнул я в ответ. Я теперь твой должник, Канукум, ответил сумоист. Если нужна помощь, какая, обращайся, с радостью помогу. А деньги соберу и отдам, правда, не так быстро. Хорошо, и Ширакун улыбнулся в ответ. Можешь не спешить с деньгами, это не принципиально для меня сейчас. пока я мог себе позволить потратить такую сумму для улаживания конфликта и налаживания отношений. ну ладно тогда я пошел. яшира растерянно осмотрелся, понимая, что он в чужой квартире, затем удивленно взглянул на садзуки и вновь перевел взгляд на меня. в общем, конакун, если что, обращайся. он покинул жилплощадь а садзуки тихо выдохнуло. «Это было очень страшно», — пробормотала она. «Впервые его таким видела. И зачем ты погасил его долг? Он же опять нажарется на радостях и опять придет разбираться». «Не придет», — уверенно сказал я. «Он благодарен мне, и мне кажется, что ты преувеличиваешь, Сацуки Тян. Да, он вспыльчивый, но это если давать повод». «Намекаешь на то, что я во всем виновата?» Сатсуки надулась и бросила в мою сторону злобный взгляд. Я этого не говорил, подчеркнул я девушке. Есть где остановиться? У подруги, но это в другом районе. Кисло ответила Сатсуки. Придется пока пожить у нее, ответил я. Пошли, провожу до квартиры. Мало ли кто там поджидает. Ты не собираешься никуда съезжать? Сатсуки нацепила туфельки и открыла входную дверь. В следующий раз сможет не обойтись, напомнил я. Тебя могут пытать, чтобы узнать, где скрывается Ютара. Ты серьезно, Канакун? Округлила глаза Сатсуки. Як тому, что это возможно, Сатсуки Тян. Когда мы дошли до многоэтажки, где не с Ютара снимали жилплощадь и зашли в квартиру, я увидел разбросанные в зале вещи. Сюда опять кто-то приходил, пискнула Сатсуки. Ты прав, мне лучше переехать. Значит, Мичи или его люди были здесь и что-то искали. Скорее всего адрес или какую-нибудь записку, которую оставил ей Ютаро. Ага, записка. Может, он мне оставил что-то подобное. Хотя вряд ли. Как говорит Сатсуки, он выбежал без обуви. Какая там записка? Тогда собирайся, я вызываю машину. Взял ей телефон. Скажу только адрес. Сатсуки продиктовала улицу и дом, что я и передал диспетчеру службы такси. Чуть позже, когда девушка уехала, я вызвонил владельцу квартиры. Смысла не было оставлять ее, учитывая, что про нее знает Мичи. Этот подонок может еще наведаться, и Ютаро точно жить здесь будет опасно. Выберет себе квартиру получше. Когда я сказал хозяину, что постояльцы с квартиры выехали и придется расторгнуть договор, он сначала начал возникать, но я напомнил, что оплату за два месяца вперед он может не возвращать. Тут же он успокоился и сказал, что выезжает. Когда он появился на пороге и увидел небольшой бардак в виде разбросанных вещей, которые Сатсуки не удосужилась собрать, тут же схватился за сердце. Затем Охоя прошелся на кухню, исчез в ванной. Ого, ай что это такое? воскликнул он. А ну взгляните сюда. Да что по тебе, юка, и жевем сожрали. Я подошел к ванне. Ведь что такое? Трещина. Ее раньше не было. Пожилой хозяин квартиры показывал на еле заметную небольшую трещину, змеей отходящую от стены. В качестве компенсации протянул я десять тысяч йен. Она стоит дороже молодой человек. Он строго посмотрел на меня через толстые линзы очков. По крайней мере в полтора раза точно. Я вздохнул и протянул ему еще пять тысяч. Не хочу с ним ругаться из-за такой мелочи, хотя мог бы настоять на своем. Ну вот, с остальным вроде нормально. В остальном приберусь. Он еще раз прошелся по комнатам и разочарованно подтвердил: "Да, квартиру принимаю". Я расписался в документах о расторжении договора и попрощался с хозяином квартиры. Уже через десять минут я был у себя. Куда же делся Ютаро? Хоть бы сообщение какое-то прислал. Хотя я понимал, что раз он лег на дно, значит нельзя пока высовываться. Иначе, если бы он попался, мне бы уже давно сообщил об этом Мичи. Поужинав разогретой лапшой удон с тремя видами соусов, вспомнил о баллончиках со спреем против плесени. Надо бы проверить свою ванную. Осмотрел каждый угол. Ничего. Даже какой-либо темной точки не заметил. Хотя... Я залез в душевую кабинку, вывернул резиновый уплотнитель на дверях. Вот же она гадина. Но、ну, держись, сейчас мы тебя будем эффективно истреблять. Тонкая полоска плесени лишь в одном месте, куда я и направил спрей, обработав зону вторжения экспериментальным составом. Как было написано в инструкции, нужно было подождать пару часов, пока пройдет реакция, и по идее не должно остаться ни следа от этой дряни. За это время я пообщался с Мико Влаини. От нее узнал, что Хатару перестала с ней общаться и очень обижена на меня. Ну а мне как-то от этого ни горячо, ни холодно. Пусть дуется дальше, купаясь в своем тщеславии. Посмотрел на время и вернулся в ванную. Так, что тут у нас? Плесень исчезла, будто она мне привиделась. Я провел пальцами. Блин, абсолютно чистая поверхность. Мало того, я почувствовал еще приятный бонус — тонкий аромат цитруса витал в воздухе. Судя по всему, этот продукт можно считать успешным, но решать это, конечно, отделу разработок. А затем я лег спать, проваливаясь в очередной сон. Проснулся я под ту же мелодию и поначалу не понял, где я, ведь только что был на стартовой площадке, обшитой металлом. и пытался с места допрыгнуть до вершины небоскреба. Мне кто-то махал с крыши красным флагом. Конечно, я обладал суперзрением и смог рассмотреть Фудзивару. Если я допрыгну, он отпишет мне контрольный пакет акций корпорации. Но у меня не получалось. Но вот я собрался и подпрыгнул еще раз, почти допрыгнул до крыши и проснулся. Как всегда на самом интересном месте. Потянулся, вскочил с кровати и размял мышцы, затем отжался пятьдесят раз. После души сгоняющего остатки сна и легкого завтрака из риса с пряным соусом я собрался и выскочил из квартиры. Сегодня пятница, последний рабочий день недели. Как всегда придется проверять поставки расходных материалов за неделю. И полдня точно со званиваться содделами. Вот он! воскликнула Иши. Попался! Мюллеренд Зиро проверял адреса, в которых останавливался старик, а она оббитый час следила за ним в режиме реального времени. Слава богу, камеры давали хорошую картинку в том районе, где он сейчас находился. И вот он уже разговаривает на улице с каким-то сутулым мужиком. Она как раз и позволила выплеснуться эмоциям, когда пробила сутулого по базе. О, она тут сура, тот самый из списка особо разыскиваемых. «Ну что, не получилось у тебя укрыться, паразит?» Иши крикнула в экран. А дальше дело техники. Созвонилась с Миурой, вызвала трех спецов. которые очень быстро и эффективно скрутили Оона, когда он собирался скрыться в многоквартирном доме. Чуть позже он уже сидел закованный в наручники напротив нее. Допросное, всего-то стол, за которым они устроились, дверь позади них и закрытое решеткой окно у потолка. На лице Оона блуждало смешка. Он смотрел на нее, иногда пробегая взглядом по ее фигуре. Ну что, как вам прием, Оно сам? Усмехнулась Иши, сильно удивленный. Это к тому и шло, красотка. Улыбнулся Оно. Сколько мне светит. Так, она пролистала дело этого негодяя. Тут у вас серьезно накопилось. Одиннадцать дел. Подделка документов особо опасным преступникам. Выдача липовых водительских прав. Подделка документов на угнанные спорткары. Тут на пожизненное с легкостью тянет. «Да и начхать. Меня на зоне хорошо примут», — засмеялся сутулый. «Только если я не отправлю вас в камеру, где добывает срок Гэн-Дзи и Иити», — широко улыбнулся Ши, наблюдая, как Оона бледнеет буквально на глазах. «Знаете, кто это?» «Понятия не имею, о чем вы», — огрызнулся Оона и еще сильнее ссутулился. «Ну как же?» «Тот самый серийный убийца, которого вы заложили полицейским», — пояснила Иши. «Он как раз отбывает пожизненное. Составите ему компанию. Он очень рад будет вас увидеть». «Не надо», — пробормотал бледный Оно. «Помогу этого не делать», — продолжила Иши. «Это же срок скостится до десяти лет». Оно тут суроудивленно посмотрела на нее. «Что вы от меня хотите?» Он помрачнел и теперь настороженно смотрел на Ишии. «Всего лишь небольшую слугу», — улыбнулась она. «Вы специально время тянете. Ваши психологические штучки не прокатят. Знай я их», — рыкнул в ответ он. «Хорошо, тогда сразу к делу», — продолжила Ишии, пристально смотрев в глаза преступнику. «Пару месяцев назад вы делали документы одному человеку». «Его зовут Хаями Канао». «Нет, я отказываюсь!» — перебил ее Оона, крикнув двум охранникам у двери. «Уведите меня обратно в камеру!» Оона тут Сура вывели, и Иши призадумалась. Он так боится Хиями Канао, что готов мучиться до конца жизни в камере в компании со злейшим врагом? Или, может быть, не хочет связываться с Якудзо? Но Иши была уверена, что он передумает. Нужно дать ему время. Готовы даже поставить на то, что не позднее суток он согласится на сделку. Оонос ломался даже раньше, чем она предполагала. Они встретились там же за тем же столом. Вот только преступник был подавлен. Понятно, что из двух зол он выбрал меньшее. Это его не радовало. «Ну, Ооносан, что вы решили?» И я так поняла, что согласна дать мне информацию. Начала разговоры Шии. «Да, согласен». Нервно сглотнул Оона и посмотрел на нее взглядом, в котором прослеживались боли и отчаяние. Его зовут Ханзо Кано. Добрался до работы на этот раз очень быстро, за полчаса до начала трудового дня. перед тем как зайти в кабинет, с удивлением обнаружил, что в офисе уже горит свет. зашел и увидел всех на рабочих местах. сотрудники сегодня очень странно себя вели. тихо переговаривались, встретили меня странными улыбками. кто-то пил кофе, а кто-то перекусывал сандвичем. все поздоровались со мной, а я кивнул в ответ, пожелав им бодрого утра. да, они точно что-то задумали. Зашел в кабинет, кидая на кресло сумку, а потом решил проведать кофе-монстра на первом этаже. Благополучно набрав большой стакан горячего шоколада, не спеша направился к лестнице. Не успел я до нее дойти, как мой телефон просигналил. Пришло какое-то сообщение. Кто там в такую рань? Еще рабочий день не начался, а уже начинается. Офиг, подождут. Я дошел до кабинета, глотнул чудесного напитка, и только потом взглянул на экран смартфона. Сообщение поступило с неизвестного номера. Кано, привет, дружище. Это Ютаро. Я поколек на дно, нищий. Тебе бы тоже надо валить. Тут поступили тревожные новости. В общем, чела, который тебе делал документы на новое имя, взяли спецслужбы.